Глава 13. Скорая помощь, к счастью, приехала быстро. Их было трое: доктор с красным носом, медсестра в очках и врезило водитель с врелком в руке. Всей командой валились в квартиру. Возможно, всем хотелось посмотреть на отравленную Кристину. "Полюс у вас имеется?" сходу поинтересовался доктор. "Я опешу. Какой полюс?" «Страховой — Страховой, — строго пояснила медсестра. — В своем ли вы уме? — возмутился я. — Там в кабинете умирает молодая женщина. Возможно, уже умерла. А вы, забыв клятву Гиппократа, затеваете пустые разговоры? — Не умничайте, не дерзите, — прикрикнул на меня доктор. — Если она умерла, зачем вы нас вызывали? — Покойников мы не лечим. Ну, — так что, полюса у вас нет? — строго спросила медсестра, угрожающе поправляя очки. Я пожал плечами и сник. Если и есть, то вряд ли Кристина носит его с собой. Тогда платить, заявил водитель. Хорошо, согласился я. Платить вперед. Тут я не выдержал и, вспомнив добрую Лидию, закричал. Послушайте, это что, визит скорой помощи или бандитский налет? Знаете, вперед не берут даже проститутки. Берут, недоверяя моему опыту, заверил доктор. Теперь вперед все берут. Так вы платите или нет? Плачу. Тогда поспешить. Отыскав бумажник, я открыл его и спросил «Сколько?». Доктор и медсестра воровато переглянулись. «Сколько не жалко?» – зевая, ответил водитель. «Чем больше, тем лучше». Я достал сто рублей и гордо протянул их к доктору. «Вы что, издеваетесь?» – спросил он, брезгливо передергиваясь и демонстративно хватаясь за ручку двери. «Не та валюта. Забыли, где живете?» «Хорошо, хорошо, я живу в США и получаю по их же расценкам, поэтому вот вам 100 долларов и займитесь, пожалуйста, Кристиной», закричал я, протягивая ему купюру. Доктор радостно почесал красный нос и заверил, «За эти деньги мы все ее вылечим, с головы до ног». Я проводил эту банду в кабинет, но сам остался в коридоре, нервно ожидая приговора. Вскоре дверь приоткрылась, главарь доктор высунул красный нос, протянул мне серую коробку и спросил, «Что было в этой упаковке?» «Кристина жива?» Оставляя вопрос без ответа, воскликнул я. «Жива, что удивительно. Если верить названию лекарства, она должна была бы умереть. Ваша сестра утверждает, что выпила 30 таблеток». Я охнул и бросился звонить Светлане, ведь в лекарствах, принесенных ею мой холодильник, разбиралась только она. Той серенькой коробочке лежат капсулы гинкобелобы?» Потрясая меня своей эрудицией, без секундной заминки сообщила Светлана. «Что это?» «Это безобидная американская пищевая добавка. Но, Роберт, неужели по таким пустякам ты будешь меня среди ночи?» Пришлось ей признаться. «Только что я выпил все 30 штук. Что теперь меня ждет?» «Если верить рекламе, в 30 раз лучше заработает твоя голова», сообщила Светлана и, наконец, заинтересовалась. «А зачем ты это сделал?» «Отравиться хотел», — порадовал я ее. «Ах, Роберт, не делай этого». Начала причитать Светлана но я ее больше не слушал. Кристина выпила гинкабелобу, пищевую добавку американского производства, торопливо сообщил я доктору. Он обрадовался. Ну, «Значит, будет жива. Знаем мы эти добавки. чертовые америкашки. Кладут один крахмал, а дерут в три шкуры». «Кто бы говорил». Не скрывая осуждения, сказал я, намекая на сто долларов. «Не сочтите меня мелочным». Доктор намек понял и задумался, огорченно почесывая пунцовый нос. «Ладно», — сказал он. «Сделаем ей обследование на все сто». «Вы можете присутствовать». Я поплелся смотреть на Кристину. Сестра действительно была жива и выглядела очень пристыженной. «Вот, Робби, даже отравиться не смогла», — виновато сказала она, вытирая слезы. «Твой Макс этого не стоит», — гладя ее по голове, сообщил я. Доктор меня отстранил, снял с Кристины халат и зачем-то начал целеустремленно щупать ее маленькие груди. Я был так потрясен, что даже не догадался отвести взгляд и растерянно смотрел на это безобразие. «У гинеколог давно были?» строго глядя на меня, спросил доктор. Кристина ответила. «Хожу регулярно». «Тогда надо бы вам показаться мамологу». Снова глядя на меня, порекомендовал доктор. «Да, надо бы», — вяло согласилась она. Потом доктор заглянул в ее горло и опять сообщил мне, что миндалины у меня воспаленные, Потом он, все так же осматривая Кристину, сказал, что у меня плотный живот, что мой позвоночник ни к черту, что надо бы показаться окулисту, кожевенерологу, невропатологу, отоларингологу и еще раз посетить гинеколога. Наконец я взорвался и закричал. «Послушайте, я дал вам всего лишь сто долларов, вы же наговорили мне на миллион. Зачем вы даром работаете?» «Действительно», – спохватился доктор. «Что это я?» «Провожайте нас, провожайте». Я начал их провожать, но это оказалось нелегко. Доктор застрял в прихожей. «Значит, вы поняли меня, да?» — безумолку трещал он. «Первым делом покажите окулисту». «Да, горло, горло у вас нездорово». По всему было видно, что ему понравилось у меня. Ехать неизвестно к какому больному бандиту совсем не хотелось. Вдруг там действительно придется работать, кого-то от смерти спасать. Тащить на носилках в больницу и так далее, и тому подобное. Уж лучше валять у меня, дурака. Я всячески направлял его к выходу, но он упирался. Так продолжалось до тех пор, пока, о ужас, не пришел Заславский. Он лихо забарабанил в дверь и пьяно прокричал. «Роб, открывай, я знаю, ты дома». «Теперь это знают все», — проворчал я, поспешно впуская его в квартиру. Увидев прихожей людей в белых халатах, Заславский остолбенел. «Вот это да! Роб, так это к тебе не отложка?» Я покосился на доктора и сдержанно ответил. «Да, это ко мне». «Ты болен?» «Практически при смерти», — пошутил я. Пока Заславский изумленно хватал ртом воздух, доктор продолжал выдавать рекомендации. «Мне не нравится ваш живот», — сотый раз повторил он. «Очень не нравится ваш живот». «Чем он плох, живот троба? удивился Заславский. «Грудь тоже настораживает», не обращая на него внимания, продолжил доктор. «Обязательно обратитесь к мамологу». Ян Заславский задохнулся от изумления. «К мамологу?» «Да-да», — подтвердил доктор. «И повторите визит к гинекологу. Кстати, в какой вы поликлинике наблюдаетесь?» Я встал в тупик, но, вспомнив замашки Кристины, сказал «Самый дорогой». Заславский охнул и, закатывая глаза, простонал. «Роб, я своим ушам не верю!» «Это хорошо!» — констатировал доктор и спохватился. «Как же я ухожу, когда вам рецепт не выписал! Пойдемте обратно!» «Нет-нет!» — закричал я, преграждая доктору дорогу в кабинет. «Если уж проходить, то туда, в гостиную!» Доктор проследовал в гостиную, уселся за журнальный столик и спросил. «Ваш возраст?» «Тридцать пять», — выпалил я, после чего Заславский сполз на пол. «Что тут у вас происходит?» — ошарашенно прошептал он. «Ничего», — ответил я. «Разве не видишь? Доктор выписывает мне рецепт. Пить меньше надо. Иди-ка, Виктор, лучше в ванну и умойся». Заславский поспешно вышел. Пользуясь этим, я схватил доктора за шиворот и со словами благодарности потащил его к выходу. Пока управлялся с доктором, медсестра зачем-то забрела в спальню и сказала... О, там лежит еще одна больная». «Хорошо, хорошо, сам с ней управлюсь», — воскликнул я, выталкивая всю компанию на лестничную площадку и радушно прощаясь. Но как бы не так. Раз десять доктор пытался войти обратно, поочередно поминая мою грудь, живот и некоторые другие несуществующие у меня органы. Истощенный проводами я вышел из квартиры и спустился вниз к крыльцу подъезда. Не успокоился, пока не помахал рукой вслед этой разнузданной банде. Вот они, люди в белых халатах, прославленные социализмом. Что может быть отвратительнее, чем цинично наживаться на чужой беде? С этим вопросом я вернулся домой. Я обнаружил Заславского в прихожей. Он снимал башмаки. Увидев меня, обрадовался, как ребенок. «Роб, ты где был?» «Так, покурить вышел», я пожал плечами. «Ты же не куришь». «Теперь закурил». Заславский мне подмигнул. «Кого-то ждешь?» «Нет, не жду. Пойдем в гостиную, там поговорим». На самом деле разговаривать не хотелось. Хотелось спать, утомили многочисленные гости. К тому же беспокоила Кристина. Бедняжка нуждалась в защите и утешении. Я же весь день занимался глупостями. Сейчас бы самое время уделить ей внимание. «Да какой там?» Заславскому явно не терпелось что-то обсудить. «Ну, как тебе, Деля?» — спросил он, доставая из моего бара бутылку коньяка и ловко распечатывая ее. «Скажи, совсем не изменилось?» «Почему? Изменилось и очень», — ответил я ловко, подставляя бокал под струю. «Да? Ты так считаешь?» «Кстати, Роб, что с тобой случилось? Зачем приезжал? скорая?» «У меня был сердечный приступ». Заславский, он попытался сделать глоток, поперхнулся коньяком, прокашлялся и с укором сказал... Роб, хватит, не делай из меня идиота. Попробовав не сдаваться, я повторил. У меня был сердечный приступ. И поэтому доктор советовал тебе посетить гинеколога и мамолога. Она что, беременна? Кто? Испугался я. Девица твоя. Кстати, никогда бы не дал ей 35. Выглядит гораздо моложе. Если память не изменяет, ты что-то про 28 говорил? Ведь этот «Та, Роб, которая сегодня голиком к нам в комнату забегала?» Я взвился. «Ах ты, наглец! Опять шпионишь! Пока я провожал неотложку, уже побывал в моем кабинете?» Заславский растерялся. «Почему в кабинете?» «В спальне. Только глазком одним заглянул». «Зачем?» — поинтересовался я, несколько успокаиваясь и радуясь, что Кристину он не видел. Заславский лукаво усмехнулся. «Хотел проверить, всех ли дам своих выпроводил. Знаешь, Роб, она очень красиво лежит на кровати, эта крошка. Так и хочется пристроиться рядом. Обожаю чулки-сеточки. Роб, они всех мужиков заводят». Чулки-сеточки были на Лидии. Я подскочил, как ужаленный. «Она что, снова пришла?» «А ты, выходит, не в курсе?» растерялся Заславский. Я помчался в спальню. Лидия действительно лежала на кровати, Точнее спала. Юбка ее неприлично задралась, открывая чулки до самых подвязок. Но это уж слишком! Я зарычал и схватил ее за руку. Заславский бросился меня оттаскивать. Какое-то время мы боролись, но Лидия так крепко спала, что даже не шелохнулась. Ты не знаешь, ты не знаешь, кто она! Вопил я. Ее надо выгнать, она проститутка, настоящая проститутка. Это очень хорошо, успокаивал меня Заславский. Всегда предпочтительнее иметь дело с профессионалом, чем с дилетантом. Тебе ли не знать, Роб? Ты же известный перфекционист. Всю жизнь стремишься к совершенству. Совершенство в любви — это не работа тела. Да-да, Роб, это работа души. Но начинать-то надо с тела. Ведь только в нем душа и может развиваться. Иного не дано. Но развитие должно идти параллельно, иначе неизбежен перекос. Этим-то и полезна нам, проститутка. «Наши развитые души очень удачно лягут на ее развитое тело. Идеальный конгломерат получится». Так мы припирались довольно долго, используя логику и привычный нам научный подход. Вдруг Заславский уставился на Лидию и озабоченно спросил. «Тебе не кажется странно, что она так крепко спит? Извини, Роб, но ты так вопишь, что и мертвого разбудишь». «Она пьяна», — отрезал я. Заславский наклонился над Лидией и, расстегивая пуговицы на ее блузке, сказал «Может, и плохо?» Он, испытывая, посмотрел на меня и, щупая ее пульс, спросил «Роб, что доктор сказал? Какие у нее проблемы?» Я снова взревел «Да не к ней приезжала скорая!» Заславский тоже взбесился «Роб, не станешь же ты меня убеждать, что гинеколог с мамологом тебе понадобились?» «Нет, не мне» «Значит, девица» «Да, но не этой, а другой!» «У нее совсем нет пульса», — равнодушно ответил Заславский, опуская руку и с интересом глядя на меня. «Другой? Роб, так у тебя здесь еще одна девица, другая?» «Но мне уже было не до него. Действительно, — подумал я, — почему Лида так крепко спит и почему рука ее упала безжизненно, как плетка?» «Роб, так кто еще тут у тебя?» — тормошил меня Заславский. «Я ее знаю». Оттолкнув его, я метнулся к Лидии, приложил ухо к ее груди и с ужасом завопил. «Она мертва! Мертва! Сердце не бьется!» «Да брось, Роб, не может быть!» Пьяно отмахнулся Заславский, снова хватая руку Лидии. «Ну, что? Что?» — в отчаянии закричал я. «Тише, Роб, не кричи, дай зеркальце!» Я полез в сумочку Лидии, отыскал там зеркальце и протянул его Заславскому. Он приложил его к губам и носу девушке, потом рухнул на колени и попытался услышать работу ее сердца. Но я-то уже точно знал, что оно не работает. «Да, Роб», — трезвее констатировал Заславский, — «она мертва». «Я тоже», — столбенее подумал я. Думаю, вид у меня был незаурядный, потому что Заславский испуганно воскликнул. «Эй, Роб, очнись, ты не наделал штаны?» Я ответил, «Пока еще нет» но не могу обещать что так будет всегда роб слышишь роб держи себя в руках посоветовал заславский это конец это конец взвыл я уж лучше пустить себе пулю в лоб у тебя есть пуля в том то и дело что нет роб не отчаивайся как это произошло что это заславский виновато посмотрел на меня и спросил ну как ты ее убил что